На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, зывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей, на мысу тоже росли тополя, Вдоль опушки леса шла дорога в горы, И по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, И все ружья, висевшие на леньях ножках над камином, Тоже сгорели. И ружейные стволы без прикладов С расплавившимися в магазинах коробках свинцом Валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших маловаренных котлов. И мы спросили дедушку, можно взять эти стволы поиграть, а он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил. И с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, И побелили его Из террасы были видны тополя, а за ними озеро Но ружей в доме больше не было Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на лених ножках Валялись в куче золы И никто теперь не прикасался к ним В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей В котором водилась форель И к нему можно было пройти двумя путями Первый вел через долину Спуск начинался от Триберга Под тенистыми деревьями Которые окаймляли белую дорогу А потом по тропинке Поднимавшейся в горы Мимо небольших ферм С высокими шварцвальдскими домами И так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу. Другой путь вел прямо покруче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом через горы. Выходишь к лугу и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы. Он был небольшой, узкий, но прозрачный быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля. И он повесился. Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контраскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке. О стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок, о детях с мокрыми от холода носами, о запахе грязного пота и нищеты и пьянства, и о проститутках в дешевом помещении для танцев, над которым они жили тогда, о консьержке, принимавшей у себя в коморке солдата республиканской гвардии. Его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилице, по ту сторону коридора муж, который был, Велосипедным гонщиком И о том, как она Обрадовалась в то утро в молочной Когда развернула Лауто и прочла, что он Занял третье место в гонках Засмеялась, заплакала И потом побежала к себе наверх Не выпуская из рук Желтой спортивной газетки Муж Той женщины, которая содержала Бал мюзетты, Был шофером такси, когда ему Гарри Надо было поспеть рано утром на аэродром. Шофер постучался к нему и разбудил его. И они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота. Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории. На пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством. Спортсмены отводили душу тренажом. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда Версальские войска заняли город после коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, Или кепка на голове Или какое-нибудь другое отличие По которому можно узнать рабочего человека И среди этой нищеты И в этом квартале Наискосок от торговли кониной в винной лавочке Он написал свои первые строки Положил начало тому Чего должно было хватить на всю жизнь Не было для него Парижа Милее этого Развесистые деревья Отштукатуренные белые дома С коричневой панелью внизу Длинные зеленые туши автобусов На круглой площади Лиловая краска От бумажных цветов на тротуаре Неожиданно Крутой спуск к реке На улицу кардинала Лемуана А по другую сторону Узкий, тесный мирок Улицы Муфтар Муфтар Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая, под шинами, с высокими узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная. И он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы. Она стоила 60 франков в месяц. И там он писал. И оттуда ему были видны крыши и трубы и все холмы Парижа.